Глава 17. Злобные личности. Глупое мелкое обвинение в убийстве. Мои показания вовсе не завершились для меня в тот момент, когда я покинул место для свидетельских выступлений. Я снова и снова мысленно возвращался к ним, как делал всегда, находя что-то такое, что я мог выразить лучше, или что-то такое, что я должен был сказать, но не сказал. У французов есть понятие lespri de scolie. Но для таких случаев не помешало бы ввести понятие lespri de temoan. Я уверен, что каждый свидетель чувствует по окончании своего выступления в суде примерно то же, что чувствовал при этом я. Lespri de scolie. Буквально юмор на лестнице. Ситуация, когда остроумные реплики приходят в голову уже задним числом, когда спускаешься по лестнице. В этом контексте «Леспри де де Муан» – юмор свидетеля, аналогичная ситуация, возникающая после выступления в суде. Иногда мне хотелось вбежать обратно в зал суда и, расталкивая всех на своем пути, пробраться на место для свидетелей и объявить. Я забыл упомянуть. Однажды я и правда позвонил солиситору, чтобы сообщить о том, что вместо сказанного мною мне следовало сказать в суде. Хотя многие убийства действительно совершаются ревнивыми мужчинами, большинство ревнивых мужчин всё-таки не убивают. Но когда ревнивцы всё же это делают, мотивом преступления обычно является именно ревность. На процессе я не заявил об этом с той ясностью, с какой мог бы. Впрочем, не все такие преступники согласны с тем, что убийства вещь серьёзная. Однажды я поинтересовался у одного арестанта, находившегося в предварительном заключении, «За что он сидит?» И он ответил, «Да просто глупое мелкое обвинение в убийстве». А однажды я удостоился благодарности человека, обвиненного в убийстве по неосторожности, и это меня невероятно обрадовало. В этом преступлении обвинили трех полицейских, в том числе сержанта, отвечавшего за содержание арестованных. Как-то поутру группа героинистов отправилась в город, находящихся в нескольких милях от их домов, чтобы обворовывать дома и магазины. В показаниях данных под присягой один из них заявил: "Мы двинулись на работу". И в самом деле, для них это было нечто вроде работы, поскольку они обычно уходили из дома в половине 9 утра и возвращались, как правило, после 5 вечера, сделав свою работу. Впрочем, это была не полная занятость, так как они ходили на работу лишь 3-4 дня в неделю, прочёсывая жилые дома и магазины в радиусе 10 миль от мест своего проживания. То, что они работали таким образом, опровергает распространённое мнение, мол наркоманы не способны к оплачиваемой работе, и им приходится тем на преступления, чтобы заплатить за свои наркотики. Чтобы регулярно совершать кражи со взломом и воровать, требуется предусмотрительность, энергия и решимость. замечательные качества в других контекстах. И кроме того, коммерческие способности для продажи добытого преступным путём, поскольку наличные похищаются редко. В ходе опросом, проведённого мною в Терме, я обнаружил то, что часто обнаруживали и до меня. Большинство арестантов наркоманов имели долгую историю правонарушений ещё до того, как они впервые попробовали героин. Несомненно, Их пагубная зависимость давала им дополнительный стимул для совершения преступлений, но она не являлась первопричиной их преступной деятельности. Один арестант, профессиональный поджигатель, обращивший строение в пепел и золу, как-то раз объяснил мне разницу между работником и добытчиком. По его терминологии, эти самые работники таскаются в контору к 9, домой приходят в 5, сообщил он. а добытчики выходят из дома пограбить да поворовать. Шайка, о которой я говорю, похожа, сочетала лучшее или худшее из обоих миров. Но одна из участниц шайки была поймана во время магазинной кражи и доставлена в участок, где сказала сержанту, отвечающему за содержание под стражей, что она наркоманка, но не сказала, что приняла чрезмерную дозу стимулирующего препарата. Иногда давая его вам душевнобольным, к которым она не относилась, для противодействия побочным эффектам других лекарств. Для злоупотребляющих этим препаратом существует отдельная рыночная ниша. Пойманная магазинная воровка поначалу была агрессивной и грубой по отношению к полиции. И сержант, человек с безупречным послужным списком, как и следовало, вызвал полицейского врача, чтобы тот её осмотрел. Но к моменту прибытия врача она уже успокоилась, и медик не нашел в ее состоянии ничего аномального. Заполнив обвинительное заключение, сержант решил отпустить ее. Закон не обязывал этого сержанта сделать что-либо еще, помимо вывода ее за пределы полицейского участка. Но при ней не нашлось денег, и он приказал двум своим подчиненным отвезти ее на полицейской машине к границе района, за который отвечал его участок. Это было примерно на полпути к её дому. Он думал, что остаток пути она может пройти пешком или же остановит попутную машину. Свежий воздух пойдёт ей на пользу. Двое подчиненных выполнили его распоряжение. Граница района пролегала по сельской местности. Там они её и высадили. Сержант, отвечавший за содержание под стражей, думал, что тем самым оказывает ей услугу. Однако на самом деле Он, по сути, подписал ей смертный приговор. Никто из них не знал, что она пребывает в состоянии тихой спутанности сознания из-за передозировки. Она не стала дальше идти по дороге, на которой её высадили два констебля. Вместо этого она забрела в поля, через которые шла эта дорога. Там она и умерла от воздействия окружающей среды. Её тело обнаружили лишь через несколько месяцев. Как показал анализ Она приняла большое количество таблеток, но было уже невозможно с уверенностью определить, в какое время она их употребила. Полицейским предъявили обвинение. Я выступил с показаниями. Пожалуй, можно без ложной скромности сказать, что к концу моего выступления обвинение развалилось. Из-за разнообразия реакций на эти таблетки и переменчивости поведения наркоманов, переходов от агрессивности к лестивости. от льстивости к мрачности и обратно. Трудно оценить состояние их сознания. А ее поведение в момент освобождения из участка никак не показывало, что ее сознание было спутанным. Тот факт, что сержант вызвал врача, и этот врач не нашел в ее состоянии ничего неподобающего, означал, что сержант не вел себя по отношению к ней пренебрежительно, лишь бы отделаться. Когда я сошел с места для дачи свидетельских показаний, от обвинения остались одни руины. Судья объявил перерыв. И когда я проходил мимо этого сержанта, явно человека достойного. Два его констебля повели себя довольно бестолково, но без злого умысла. Он приблизился ко мне и произнес. «Спасибо вам, доктор». Я, можно сказать, избавил его от месяцев мучений и от печальной перспективы сесть в тюрьму. Не зачем напоминать, что участь полицейского в тюрьме не завидна. Если другим арестантам станет известно, что он полисмен, ему не останется почти никакого выбора, кроме как просить тюремную администрацию о защите и оказаться в обществе тех, кто совершил преступление на сексуальной почве. Было ясно, что он испытал облегчение. Несомненно, такое же чувство испытывали и его родные. Но в суде Я не мог ничего сделать, чтобы открыто дать понять, что я услышал его благодарность. Я лишь кивнул в ответ. Я чувствовал сострадание не только к невинным подсудимым. Помню одного сикха средних лет, который на смерть зарезал жену на глазах у их общих детей. Да, такое преступление чудовищно. Однако в его случае это была трагическая история, а не просто нечто мерзкое и низменное. В глазах закона Мужчина был виновен без всяких отговорок. Это убийство было первым и единственным преступлением в его жизни. Он переехал в Англию из Пенджаба, когда ему было немногим меньше 20. Здесь он работал на металлургическом заводе. Для него был устроен договорной брак. Невеста из числа сикхов, родившихся в Англии, согласилась выйти за него замуж. Важно отличать брак по сговору от брака по принуждению. Первое часть превосходной системы, основанной на реалистическом понимании человеческой природы. Второе же просто чудовищно. Молодой заключённый пакистанского происхождения однажды пожаловался мне на острые желудочно-кишечные симптомы, которые мне показались не слишком вероятными и которым не было очевидного объяснения. Я осведомился: вас что-то тревожит? На медицинскую практику всегда влияют обстоятельства. Особенно это касается тюремной медицины. Нет, ответил он. Вы уверены? Тут он сказал мне, что находится под угрозой со стороны других арестантов пакистанского происхождения, которых у нас в тюрьме становилось всё больше. Их доля среди наших узников превышала их долю в населении страны. Незадолго до этого он выступал свидетелем обвинения по делу об убийстве чести. Мужчину и его сына обвинили в том, что они убили дочь мужчины, и, соответственно, сестру его сына, за то, что она отказалась вступать в принудительный брак со своим кузеном, живущим там на родине. Его показания имели решающее значение в этом деле, и другие юноши его круга сочли, что он не просто подвёл своих, а совершил нечто худшее, вроде предательства или измены. Его поступок словно бы стал угрозой для всей системы, которая приносила им такую пользу. Для этих молодых мужчин браки были договорными, но для молодых женщин они были принудительными. Такие мужчины одобряли эту систему, ибо она позволяла им жить вестернизированной жизнью вне дома. Под этим они подразумевали обычное распутство. А дома наслаждаться всеми удобствами наличия сексуальной партнёрши и прислуги в едином лице жены. Это было и удобно, и приятно. Они считали, что вполне этого заслуживает. Это была система, которая нуждалась в надзоре, чтобы женщины из неё не вырвались. В этой системе властвовал принцип всё или ничего. Мой пациент считался предателем и угрозой и должен был быть наказан, как и жертва этого убийства. Считалось, что убийство чести должно продолжаться без всяких помех со стороны своих. Я тут же организовал для этого молодого человека перевод в другую тюрьму, где его не знают. К сожалению, в случае упомянутого ранее договорного брака муж и жена оказались несовместимы. Не в том смысле, что они вечно ссорились. Они имели разные основополагающие жизненные цели, поскольку у них было абсолютно разное прошлое. Муж вполне устраивал усердный труд, покупка домика, спокойная жизнь, и достижение всех целей в социальной сфере, которые у него могли быть, через своих детей. Он был для них своего рода стартовой площадкой, обеспечивая им стабильный и комфортный дом, поощряя их к хорошей учебе в школе, чтобы затем они могли получить профессию. Он шёл к этой достойной цели со спокойным героизмом, но его жене этого было мало. Она мечтала о более ярком и увлекательном существовании. чем у домохозяйки и матери двух детей. Каких бы успехов они ни добились в далёком будущем. Скорее она мечтала о роскошной жизни, о ваннах из ослиного молока, выражаясь метафорически. Ей не хотелось иметь маленький автомобильчик для поездок по хозяйству. Она мечтала о BMW. И муж дабыл для неё эту машину единственным известным ему способом, увеличив продолжительность своего рабочего дня. Меж тем В один из близлежащих домов, через один-два от их жилища, на той же улице, въехал привлекательный мужчина экзотического происхождения. И вскоре они с этой женщиной сделались любовниками. Об этом узнал муж, чей долгий рабочий день облегчил им путь к тайной любви. Между супругами разразился ужасный скандал. Однако муж простил жену, когда она заявила, что этот роман окончен и больше не возобновится. Тем не менее, она вела себя как прежде. От своего желания получить BMW уже удовлетворённого, она перешла к желанию обзавестись зимним садом в доме. Чтобы семья могла себе это позволить, мужу пришлось снова удлинить свой рабочий день. Но однажды он вернулся домой раньше, чем ожидалось, и, как с детской непосредственностью сообщил один из его детей, только-только ушёл сосед, который лежал, смотря ю ребёнка. Для мужа это стало последней каплей. Платино прорвало. Он помчался на кухню, где его жена заваривала себе чай. Он передал ей слово ребёнка. Она не могла отрицать произошедшего и заявила мужу, что не любит его, что он скучный тип, что он не в состоянии её обеспечить. Ей требуется больше. Схватив кухонный нож, он ударил её, к несчастью для его защитников много раз. Дети всё это видели, стоя в дверях кухни. К счастью, детские воспоминания часто фрагментарны. В этом случае можно было надеяться только на амнезию. На первом полицейском допросе мужчина заявил, что действовал в рамках самообороны. Он по-прежнему это утверждал, когда я с ним встретился. Мол, эта жена атаковала его первой. Хоть это и не входило в мои обязанности, я посоветовал ему отказаться от такой линии защиты. В суде она выглядела бы неубедительно. На единственном ноже, обнаруженном на месте преступления, были лишь его отпечатки пальцев и больше ничьи. При этом на ноже была лишь её кровь. В отличие от жены, у мужа не было никаких травм, наводящих на мысль о самообороне. Да и в любом случае, она была хрупкая женщина, а он крепкий мужчина. Так что он мог бы легко угамонить её, не нанося ей так много телесных повреждений. Увы, тот факт, что он лгал насчёт самообороны, должен был настроить суд против него, указывая на то, что он втайне сознаёт собственное вину. Но я всё-таки испытывал к нему некоторое сочувствие, поэтому невольно задумался о том, кто из нас в такой ситуации сказал бы чистую правду. Возможно, если бы при аресте ему процитировали текст старого, прямолинейного предупреждения, а не нового, запутанного и угрожающего. Он бы хранил молчание. Не стал бы комментировать, как выражаются более опытные преступники. Теперь же он был не только убийцей, но ещё и лжецом. Кстати, не комментировать не так-то легко, как могло бы показаться. Всегда существует искушение ответить на какой-то один вопрос. С чего обычно начинается скользкая дорожка к полному, порой даже слишком подробному признанию. Так что по-настоящему опытный преступник в отличие от одноразового отказывается отвечать даже на самые безобидные вопросы например о своём имени подобные люди немы по собственному умыслу а не по воле божьей оба термина когда-то применялись в юридической практике в Британии даже иногда проводится предварительное судебное заседание призванное определить по какой причине обвиняемый хранит молчание по собственному умыслу или по воле божьей Например, если он страдает немотой в силу каких-то физиологических или психических причин. В этом важно отличие британской судебной системы от американской, где право обвиняемого хранить молчание изначально считается священным. В ходе своей защиты мужу лучше было бы заявлять о том, что он реагировал на провокацию, а не действовал в пределах самообороны. Хотя первое может быть лишь смягчающим обстоятельством, тогда как второе основанием для полного оправдания. Но чтобы заявление о реакции на провокацию подействовало, ему пришлось бы показать, что он отреагировал сразу же, и что на его месте каждый мог бы отреагировать сходным образом. В данном случае провокация была затяжной, и такой концепции защиты противоречило то, что он достал нож. В противном случае он бы только приготовился взять его в руку. И то, что он нанёс этим ножом не один удар, а множество Можно вообще усомниться в том, что позиция законодательства по поводу таких провокаций реалистична с психологической точки зрения. Но закон и психология вещи разные. К тому же, сам закон оказывает воздействие на психологию. При разных законах у людей разные психологии. В моей молодости законы, направленные против пьяного вождения, не содержали столь жёстких определений и не проводились в жизнь так сурово, как в наши дни. И мы воспринимали управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не как серьёзное преступление, а скорее как то, что иногда случается с каждым. Теперь же это единственное прегрешение, относительно греховности Коева, согласно практически все. Осуждение пьяного вождения та нравственная нить, которая скрепляет наше общество воедино. Но вернёмся к тому делу, о котором я начал рассказывать. Обвиняемый появился на скамье подсудимых как образец респектабельного человека. Его синий костюм оказался удивительно хорошо скроен. На нём был красный галстук, завязанный должным образом и хорошо сочетавшийся с костюмом. Этот костюм смотрелся на нём как вполне привычная для него одежда. Если в наши дни убийцы надевают костюм, чтобы казаться в суде более солидным, чем есть. Хотя большинство не беспокоится об этом. тон то выглядит в нём также неловко, как в балетном костюме. Подсудимый выражал чрезвычайное уважение по отношению к суду. Но это, казалось, работает не в его пользу, как если бы он пытался создать ложное представление о себе. Я верил, что это не так. На месте для дачи показаний он плакал, и я посчитал, что эти его эмоции вполне искренни, в отличие от слёз той женщины, которая убила своего ребёнка. Он явно раскаивался в содеянном. насколько любил свою жену с неразделенной страстью. И его глубоко печалила мысль о том, что он может больше никогда не увидеть своих детей. Но судья думал о чём? Несколько лет спустя мне довелось узнать у одного из баристеров, участвовавших в процессе, что некоторые слышали, как сходится с его возвышения в начале очередного перерыва, судья пробормотал: "Мнок, он ещё не перестал хныкать". Иными словами, Когда я считал, что эмоции подсудимого искренние, суд считал их наигранными, а когда суд считал их искренними, я считал их наигранными. В данном случае обвиняемого признали виновным в придуманном убийстве. При таких обстоятельствах это было неизбежно. Это дело показалось мне трагедией, а не просто отвратительной историей. Убийца не был плохим человеком. Если мы называем плохим человеком того, кто привычно и постоянно совершает дурные поступки. Его захлестнуло чувство, вернее, два чувства – унижение и отчаяние. Ну а что касается жертвы, то это была мадам Бавари наших дней. Убийство стало развязкой истории, которая началась с брака двух людей, не подходивших друг к другу. Им требовались в жизни разные вещи. Муж сохранил типичное для эмигрантов первого поколения желание – чтобы в жизни преуспели его дети. Женой же владела свойственным им мигрантом второго поколения желание лично испытать такой успех. Вскоре я столкнулся с делом, которое имело определённое сходство с ранее описанным. Время от времени ко мне направляли того или иного студента-медика, которому предстояло проработать со мной 2 недели в качестве своего рода ученика. И вот однажды утром в отделение прибыл новый студент. Как только я поздоровался с ним и спросил, как его зовут, появилась полиция, доставившая к нам чернокожего юношу, чья одежда была залита кровью. Из раны, которой не обнаружилось на его собственном теле. Полицейские желали знать, в состоянии ли он участвовать в допросе. Они не хотели, чтобы защита заявила, будто его допрос проходил неподобающим образом. Вместе со студентом я провёл его в свой кабинет. Полицейские предварительно удостоверились в том, что задержанный не сможет оттуда сбежать. Это был молодой ганец, нелегальный иммигрант. Тот факт, что он из Ганы, сразу расположил меня в его пользу. Все мои знакомые ганцы были весьма приятными людьми, но от него исходил запах засохшей и подсыхающей крови. Этот запах безошибочно определяют все, кому он знаком. Как выяснилось, это кровь его подружки. Вернее, покойной подружки. Несколькими неделями ранее он познакомился с ней в Лондоне, где перед этим утыскал себе и работу, и жильё. Не шутошное свершение. Это была девушка емейского происхождения. Познакомились они в пабе. Их отношения развивались стремительно, и вскоре она пригласила его пожить с ней в нашем городе. В Лондон она заехала лишь ненадолго. К тому времени он успел влюбиться в неё, поэтому согласился бросить всё и поехать с ней. Однако всего через несколько недель она устала от него и решила, что хочет вновь съехаться со своим бывшим любовником, с которым сравнивала его не в пользу Ганса, и которому звонила прямо при Гансе, насмехаясь над меньшими сексуальными способностями последнего. А потом, в то самое утро перед убийством, она велела ему немедленно убираться из её квартиры. Он умолял дать ему хоть какое-то время. Ему некуда было податься. У него не было работы. У него почти не было денег, и этот город был для него совершенно чужим. Но ее все это не тронуло. Она упорно настаивала на своем. Она твердела, что он должен поскорее уйти, так как ее бывший партнер в этот же день вселяется обратно к ней. Уж он-то, в отличие от Ганса, будет ее удовлетворять как следует. Подобно убийце, описанному ранее, он схватил кухонный нож. Когда-нибудь некая добрая душа призовет запретить такие ножи. И пырнул ее. Однако нельзя сказать, что Ганец напал на нее в приступе бешенства. Затем он тотчас же вызвал полицию. Его ужаснуло и ошеломило то, что он натворил. Она дразнила его. Относилась к нему как к игрушке. Ее не волновала ненадежность его положения. У него было всё хорошо, по скромным меркам, пока он не встретил её. А потом она выкинула его словно использованную салфетку. Он не упоминал о своём чувстве унижения напрямую, иначе снова испытал бы унижение. Но он знал, что совершил нечто чудовищное, и теперь лишь безучастно глядел в пол. Хотя он всего лишь честно затубил человека, он держался мягко, обходительно и любезно, как и я заподозрил Причиной тому была глубоко укоренившаяся привычка, а не какое-то желание подольститься. В иных обстоятельствах с ним было бы очень славно познакомиться. Он явно отличался немалым обаянием. Я сказал полицейским, что он в состоянии участвовать в допросе, и они его увели. Мой студент, молодой и невинный выходец из средних сословий, всё это время хранил задумчивое молчание. Это стало его первым погружением в трагические превратности человеческой жизни. Я так и видел, как он у меня на глазах мужеет. После той беседы он перестал быть тем наивным юношей, каким был раньше. В человеческом существовании ему открылись бездны, о которых он прежде не подозревал. Для него это стало подлинным обучающим опытом. Если воспользоваться модным современным выражением, он вырос буквально за час. Вопрос о неправомерном полицейском допросе возник и в другом деле. Студента арестовали возле ночного клуба, одной из этих громадных пещер, где молодёжь предаётся социальному конформизму под видом бунта. И обнаружили у него больше амфетаминового наркотика, три-четыре метилендиоксиметамфетамина или MDMA или экстази, чем он мог бы пожелать иметь для личного пользования. Поэтому полиция тут же предъявила ему обвинение в хранении наркотиков с целью сбыта. В том, что он наркоторговец, а не только наркопотребитель. Он всё это признал в ходе допроса, который полицейские провели сразу же после задержания. Но впоследствии он заявил о своей невиновности, на том основании, что во время первого допроса сделал свои признания, находясь под воздействием наркотиков. Теперь он отказывался от этих показаний. Сторона обвинения направила мне запись первого допроса. Спрашиваю, есть ли в ней что-то указывающее на наркотическое опьянение, вызванное амфетамином или каким-то другим наркотиком. Запись допроса также отправили эксперту, привлечённому стороной защиты, врачу, который, как я позже узнал, являлся видным борцом за полную легализацию других наркотиков. В его отчёте утверждалось: "Ничто в записи беседы не исключает возможности того, что в это время молодой человек находился под воздействием наркотиков. А что собственно могло бы исключать такую возможность? Сам я выразил это иначе. Я отметил, что в записи допроса нет ничего указывающего на то, что он в тот момент пребывал под действием наркотиков. На все вопросы он давал неспешные, взвешенные и точные ответы. Ничто не указывало на возбуждение или расторможенность. Скорее, он был несколько подавленным, так как возможно обдумывал своё положение. Перед началом слушаний я вполне дружески пообщался со своим процессуальным оппонентом. Возможно, адвокаты подсудимого сформулировали свой вопрос, адресованный ему, иначе, чем сторона обвинения сформулировала свой вопрос, адресованный мне. Его спросили, есть ли в записи допроса что-то такое, что исключало бы вероятность наркотического опьянения. Тогда как мне спросили: "Есть ли в этой записи что-то такое, что указывало бы на него?" Таким манером вы и добиваетесь желаемого ответа. В данном случае защита прибегла к такому приёму, чтобы доказать свою правоту. Но сии интересный вопрос так и не нашёл своего разрешения, поскольку студент в последний момент всё-таки решил признать себя виновным до суда. Вероятно, адвокат убедил своего подзащитного, что в этом запутанном споре Ему не выиграть. Да и в любом случае это не имело значения. Вне зависимости от его состояний на первом допросе, суд явно не поверил бы, что у него был при себе такой большой запас наркотика лишь для собственного употребления. У меня сложилось отчётливое впечатление, что мой коллега-оппонент разочарован. Он был идеологом, и в этом деле для него было не слишком важно, являлся ли наркоторговцем этот незадачливый студент. Для моего оппонента дело сулило возможность подтвердить или закрепить право студента торговать тем, что, по мнению моего процессуального противника, следовало бы разрешить употреблять всякому.